Глава двадцать вторая. Это Николаш? спросил генерал Ямамото, оторвавшись от экрана. Судзи наклонил голову. Нет, господин генерал. То, что вы видите, реальность. Два похожих на людей существа в скафандрах стоят на морском дне на глубине пятьсот метров. Откуда они там объявились? Судзи развел руками. Этого мы еще не выяснили. Генерал повернулся к экрану и снова принялся внимательно изучать человеческие фигуры, стоящие на подводном склоне. Их скафандры были белого цвета, и он мог различить даже красные полоски на шлемах с какими-то буквами. Но дизайн шлемов был ему незнаком. Так кто же это, американцы или русские? Ямамото мог ясно различить следы выли, ведущие в тень пещеры. «Понимаю, о чем вы думаете», — сказал майор Содзи. «Мы уже изучили ландшафт на дне» но не обнаружили ничего похожего на батискаф. Может, он скрыт за скалами? Там ведь почти вертикальные откосы. Они не могли срыть их? Вряд ли. А оружие в их руках тогда чего производства? Конструкция, похоже, русская, но такие ПРТК сейчас производят все, кому не лень, от индусов до евреев. Генерал вздохнул. Но какая необходимость тащить с собой на дно оружие? Они знали, зачем, — Содзи почесал нос, — и теперь я уверен, их целью был ЮНАДА-4. — Так вот почему, — сказал генерал, обращаясь в основном к самому себе. — Конечно. А американцы? — Это объясняет, почему наши камеры прекратили работу несколькими секундами позже. Их просто сбили. — Выстрел из ПРТК, — дополнил его майор. — Нам повезло, что камеры... Засекли их и передали изображение на землю. Жаль, что команда батискафа была не столь везуча, — ухмыльнулся генерал. Содзи пораженно уставился на него, будучи уверен, что ослышался. юнада четыре, извините, работал в беспилотном режиме. Ямамото вытащил толстый золотой портсигар из кармана, достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Да, конечно. Юнада-4 был без экипажа. «Но вы только что сказали...» Я Мамото холодно улыбнулся. «Разве?» «Кажется, я ничего не говорил». Намек был понят, и Содзи не стал продолжать, а только кивнул в ответ на слова генерала. «Вам нужен письменный рапорт?» — спросил он. «Только в одном экземпляре. Никаких копий. Лично мне в руки. И считайте, майор, это государственным секретом колоссальной важности. Слушаюсь. Император оценит ваши заслуги». Судзи задержал дыхание. «А сейчас едем в министерство». Сняв трубку, генерал попросил соединить его с министром обороны.